Глава 7. Блокпост. "Ну что, с СОй? Как думаешь, будет сегодня ночью Аврал или как?" негромко спросил один огромный долговец, вооружённый разогнанным калашом, у другого долговца пониже ростом, но такой же ширины. "Не знаю, хрип. Не знаю", ответил тот, отодвигая громов в походное положение и доставая из кармана пачку сигарет и зажигалку. Неспешно закурив, он продолжил: "Я думаю, если сегодня кто пулять начнёт, то сегодня мы его и возьмём. Да ещё и наши ребята со стороны долины прищучат особо прытких. Так что уж лучше сегодня, чем завтра. Не люблю я это дело ждать неизвестно чего". Ссуй вынул из арта сигаретку и выпустил облако дыма, возвращая стрелково-гранатомётный комплекс ОЦ-14 снова в боевое положение. По мне так лучше сразу закидать гранатами и дело с концом. Ошибки сегодня, что сказал? спросил хрип. Шипкий сказал, что на свободу не похоже. Видать, контролёр особо умный завёлся. Замбакан на крышу со снайперкой сообразил и снять его оттуда успел. Да ладно, вклинился третий долговец, вооружинный Сигом. У контролёра башка большая. Но ума такое придумать не хватит. Зачем ему замбака с крыши снимать? Мало их, что ли? Да и Ганька с осой попросил, он, доставая сигаретку. Прикурив от зажигалки Ссова, он сплюнул и сказал: "Жопой чую, нездоровая херня вокруг творится. Кто это вдруг надолка оподчился? Не зона ли?" понизив голос до шёпота, предположил долговец. Ты мне свои сталкерские замашки брось, сыпь. Подал голос стоявший близко к воротам командир сокас 100. Зона мама, зона папа, спаясничал он. Сказано тебе, уроды со свободы оказались и вообще сыпь. Отставить разговорчики. Наряды в не очереди еще никто не отменял. Ясно? Так точно. Опусти в голову ответил сыпь. Все замолчали. Вечер стремительно наступал в запелённом облаками небе зоне. Неуютный ветер рывками встряхивал высокие пучки трав, то тут, то там растущих на подступах к блокпосту. Я заставлял клониться кусты на пригорке, одновременно кидая в людей, закованных в боевую броню, пожухшие листочки тополей. Где-то вдалеке раздражённо полыхнули электро. Коропоные капли начинающегося дождя с разгону ударили по шлемам долговцев. В какой-то момент сыпи показалось, что среди pucков травы мелькнуло тело Тушкана. Кинув взгляд на ПДА, он не заметил никакого движения вокруг, за исключением восьми зелёных огоньков. Показалось, подумал он, погода портится. Ох, не нравится мне это всё, не нравится. С СОЙ, СТЕРХ Раздался голос командира: "Включить ПНВ. Визуальное дежурство. Час." Два долговца надели приборы ночного видения и вышли на шаг вперёд остальных, впившись в надвигавшуюся темноту светящейся зелёной подсветкой. Тем временем Чук и Гек заняли позиции возле бетонных плит и замерли в нескольких метрах от людей. Чук встал севернее, а Гек южнее. почти на сохранившейся асфальтовой дороге, идущей от кордона. Бобров внимательно осмотрел обстановку. Да, так теперь намного лучше, подумал Егор. Эффект прямого присутствия, передаваемый тушканами, по-новому определял степень риска и позволял действительно оценивать обстановку на посту. Ну что ж, начнем, решил Бобров, унимая нервную дрожь в теле, смесь страха и возбуждения. Сейчас или никогда. Он поставил псевдогиганта спиной к дереву, чтобы ствол осина закрывал его уязвимый позвоночник от болезненных попаданий бронебойных пуль и пуль крупного калибра. "Сейчас, Харитон, ты у меня поработаешь подставкой. Не двигаться, не бояться, не шуметь", дал команду Харитону Егор и послал картинку, как тому сидеть и как долго не двигаться. подкрепив это новой плиткой из шоколадки, заставив мутанта зурт от от волнения и восторга. Сам же принёс деревянный ящик и, встав на него, приспособил винтовку прямо на голове у псевдогиганта. Установка получилась более чем удачная. Рука и винтовка удобно легли на голову мутанта. Псевдогигант замер, переживая блаженство от растворяющейся под его языком шоколадки. Запах от мутанта тоже был специфический: пахло палёной кожей, немного испорченным мясом и много мокрыми перьями. Но передвижное укрытие в любом случае стоило этих незначительных неудобств. Горбатый и смелый разошлись по флангам, встав там, где указал Егор, рядом с охранирующими их от дождев фонящими железными конструкциями. Дело кровососов выступить и напасть на людей, если они начнут заходить на ставки расфлангов. Мелкий остался прикрывать спину хозяина. Ситуацию контролировали оба тушканна, переводя взгляд то на одного, то на другого человека. Отлично, идеально, понял Егор, оценивая обстановку глазами, находящихся практически под ногами долговцев-мутантов. Два ближних к Чуку долговца спокойно и негромко переговаривались, подсвечивая себе на лобниками. Еще несколько стояло поодаль без включенных фонарей, и два бойца с ПНВ неотрывно следили за обстановкой, глядя в темноту. Один смотрел на восток по направлению к темной долине, другой на юг в сторону кордона. На севере начинался крутой обрыв. Густо засеянный по верху аномалиями и бушующая радиацией, а на западе начиналась в основном зачищенная от мутантов и битая перебитая долговцами территория, прилегающая к ростку. Оттуда невозможно было совершить нападение в принципе, и поэтому по тем направлениям на посту никто не работал. Взгляд Гека выхватил невысокого плотного бойца без нолобника. Со знаками отличия, заложившего руки за спину. Видимо, это офицер. Ну вот и первый доброволец. Решил сталкер, беря в перекрестие прицела его лоб, высвечивающийся в свете костра. Тушкан посмотрел на травинке рядом с собой. Ветер утих так же внезапно, как и начался. Егор воспринял это без удивления. Так должно было быть, поэтому так и стало. Спокоен, Харитон, не дыши. Теперь начинаем. Постепенно выбирая спусковой крючок, он следил за командиром через прицел и одновременно через глаза притаившегося и замершего неподвижно тушканa. Медленно, медленно, так медленно, что казалось, слышен был скрип курка и механизма взвода. Сталкер доводил пуск Харитон замер, превратившись в каменное изваяние. Волосинки на его теле встали дыбом э таким шерстинным пухом, не шевелимым незаметным ветерком. Это новый почерк человека, переступающего черту, которую переступали уже сотни других здесь в зоне, но впервые это делалось так, как делалось. Зона слушала и внимала новый опыт, она училась. Дум. Гренал тугой и мощный выстрел винтовки. Голова командира блокпоста откинулась назад, ноги подогнулись. Растерянное выражение лица на миг появилось в кадре. Бойцы бросились в укрытие, погасив налобные фонари, у кого они были зажжены. Кто-то накинул матрас на горящую бочку, гася огонь. Воцарилась темнота, нарушаемая лишь еле заметным светом керосинового светильника в контейнере. Командира убили, крикнул кто-то. Харитон осторожно хлопнул глазами, запрашивая, можно ли ему уже дышать. Секунду, терпи, приказал ему сталкер. Псевдогигант послушно закрыл глаза. Один из долговцев спрятался за пустой бочкой и пытался разглядеть снайпера, бьющего со стороны тёмной долины. Чук ясно видел его и неотрывно следил за его движениями. Другой долговец также осторожно лёг со стороны плит и при помощи ПНВ также старался разглядеть стрелка. Его держал в прямой видимости Гек. Кто-то в контейнере срочно докладывал о нападении на пост, требуя подмоги. Бобёр взял в прицел того бойца, который залёг возле плиты, и прокручивал чувствительность ПНВ. Слыха треснул ещё один выстрел. Лежавший возле плит боец, брызнув осколками прибора и черепа, уткнулся лицом в землю. Стерх, двесте отчаянно крикнули из темноты. Следующий в перекрестье легла голова долговца, спрятавшегося за бочкой. После второго выстрела он целиком спрятался за бочку, но для бобра, следившего за ним глазами чука сбоку, он всё так же оставался как на ладони. Сориентировавшись по кромкам на бочке, он вычислил высоту и плавно, словно замороженный, спустил курок. Новый выстрел послал бронебойную пулю через пустую бочку в шею бойца. Чавкающий звук И последующий за ним сразу раскат выстрела слились в один, оставив тело бойца безвольной куклой вывалиться из обочки, слегка подёргивая рукой в предсмертных судорогах. Хрип 200 раздался полный ненависти голос. Долговец схватил автомат и высунувшись частично из укрытия, выпустил половину обоймы в темноту и тут же спрятался обратно за плиту. Остальные бойцы, сориентировавшись в направлении и спрятавшись за непробиваемыми бетонными плитами, судорожно думали. Без командира они были дезорганизованы на минуту и колебались между массовым выходом короткими перебежками и ползком в темноте до снайпера или ожиданием команды из штаба. Сидевший в контейнере Долговец спешно репортовал о потерях. Гек, покажи мне контейнер. Приказал Бобр Тушкану. Тушкан, моргнув, перебежал от плит и встал напротив дверного проёма, в котором светился маленький светильник и был виден силуэт человека, державшего рацию. Голова долговца была на уровне нижнего края окна и чуть провея со стороны взгляда стрелка. Взяв поправку, Бобр прицелился, плавно спустил курок. Он целился в тело бойца, Но пуля прошла немного в стороне, прошив правую руку долговца. Брызги крови, невидимые при скрудном свете светильника, украсили противоположную стену. Боец со стоном и зубным скрежетом упал на пол. Красный триста крикнули из темноты. Да он что, сквозь стены что ли видит, тварь? У него наводчик здесь, без него никак. Проверить, выкрикнул со сой. Бойцы закрутили головами. Это что такое? изумился один, увидев Тушканна, впиревшегося в проём контейнера и завёрнутого в слой термоплёнки, блокирующий инфракрасное излучение. Тушканн, встретившись взглядом с человеком, пригнулся и стремительно ретировался за плиты. Звякнули металлические звуки перемещаемых автоматов в место, где только что стоял Тушканн. Ударило несколько очередей, выбивавших крупную асфальтовую крошку, и крупная картечь дробовика, взбивавшая кучу пыли. Есть, засек, раздался голос. Кривая осина. Дистанция пятьсот пятьдесят. Бойцы, слушай мою команду. Сыпь, таран, череп! Крикнул Сосой оставшимся трем бойцам. Начники в режим. Огонь на подавление. Движение перебежками, два по два. За мной, марш. Красный крикнул он раненому и истонющему на полу бойцу: "Доложить в штаб координаты и обстановку". С этими словами с Исой и ещё один боец выпрыгнули из укрытия и сильно петляя ринулись в сторону осины. Два других бойца открыли огонь по указанному направлению. Через некоторое время первая пара открыла огонь в сторону осины, давая двум другим покинуть укрытие и с другой стороны начать заходить на стрелка. Вокруг бобра за свистели пули. Несколько из них глухо вошла в тело псевдогиганта. Он недовольно заворчал. Спокойно, Харитон, отходим. Бобер спрыгнул с ящика и пошел в сторону темной долины. Псевдогигант неотрывно следовал за ним, прикрывая человека своим телом и ловя пули, летевшие в слепой ночи. Мелкий, зачисти контейнер. Снорк, низко рыкнув изменённым горлом, ринулся в обход нападавших в сторону блокпоста. Горбатый, смелый, Егор показал им картинку их ночного нападения на людей, когда стрелявшие в темноту фигуры поравняются с местом их засады. Харитон, терпеть, за мной. Бой людей с блокпоста долго был проигран. За четырьмя перебежками, двигающихся в темноте долговцев, петляющими зигзагами и падающими на землю, чтобы не попасть в прицел снайпера, выбежали две мелкие тени, по высоте равные пучкам растущей тут травы. Егор видел спины преследующих его людей, воспользовавшись зрением чука и гека. В какой-то момент Когда он понял, что преследователи не видят его больше, поскольку он уже ушёл на приличное расстояние, бобр выстрелил в воздух, показывая им направление преследования. На что из темноты последовал новый дождь автоматных очередей, находящих иногда вместо желанного тела сталкера грубую плотную шкуру харитона. Но вот долговцы поравнялись с засидками Горбатова и Смелова. Тошканы остановились, транслируя сталкеру полную картину. Бобёр встал и повернулся лицом к преследователям, по-прежнему оставаясь защищённым телом псевдогиганта. Со стороны блокпоста из контейнера послышались два пистолетных выстрела, а затем душераздирающий вопль человека, кричащего от ужаса, боли и отчаяния. Через секунду оттуда же раздался победный рёв Снорка. Горбатый и смелый синхронно двинулись на замерших в нерешительности четырёх человек. ПНВ не имели достаточного разрешения, чтобы определить силуэты надвигавшихся кровососов в режиме стелс. Горящие глаза вынырнувших из ниоткуда были определены не как помехи, только в последний момент. Черепы сыпь погибли мгновенно. Получив удар когтистой лапы по горлу, вырывающей части гортани и проникающей до самых шейных позвонков, Ссой и Таран открыли огонь по еле заметным в темноте, даже несмотря на всё усиление ПНВ, убегающим оганькам. Но расстреляв всю обойму, стоявшие спиной к спине и схватившие трясущимися руками дробовики оба долговца, понимали всю тяжесть ситуации. Остаться ночью на открытой местности вдвоём против двух кровососов это безвыходная ситуация. Теперь бойцы поняли, насколько неверны были их ощущения силы и превосходства по сравнению с мутантами, гибнущими ранее при свете дня десятками от взрывов гранат и крупнокалиберных пулемётов. Теперь всё встало на свои места. Приближавшиеся красные огоньки с обеих сторон Вновь вернули им страх перед темнотой и ужас перед зоной. Оба бойца синхронно вскинули дробовики к плечу, выцеливая место ниже горящих угольков, намереваясь как можно дороже продать свою жизнь. Два тушканна, стремительными тенями вынырнув из ночной травы в высоком прыжке, хрипя, повисли на кистях людей, сомкнув клянки зубов, царапая кости и прокусывая сухожилия. Дробовики разрядились в воздух. Угольки глаз, воплощавшие в себе живой ужас зоны, достигли бойцов. Шипение кровососов заглушили краткие предсмертные крики умирающих. Бобр, вздрогнув, ощутил и смерть человека, и победу хищника. Холодный пот прошиб его тело. Противная слабость заставила его опуститься на землю и закрыть глаза. На секунду он запаниковал, безуспешно пытаясь отключить информационный канал от мутантов к себе. Передаваемые ими картины и ощущения выворачивали всё его нутро. Чёрт, Зона, что же ты делаешь со мной? Безумное желание рушить и реветь, убиваясь собственной силой, животное чувство победы и насыщения тёплой густой кровью. разняющий и возбуждающий свежий, непередаваемо прекрасный дикий кровавый аромат ночи. Всё это ворвалось в сталкера, перемешивая и стирая человеческие грани. Ему захотелось завыть, лечь здесь и не вставать до утра, пока не закончится эта ночь, раздираемая урчанием пьрующих мутантов, поедающих тёплую плоть ему подобных. Сталкер выхватил флажку воды, И перевернув её, вылил всё содержимое себе на лицо и голову, чувствуя, как вода заливается в его комбинезон, но не холодит разгорячённое тело. Егор, чувствуя дурноту во всём теле, нервно снял, практически сорвал с себя севу. Холодный ветер и внезапно хлынувший проливной дождь без грома и молний, посланные зоной, наверное, не дали ему сойти с ума. Егор стоял, раскинув руки, под проливным дождём, пока реальные ощущения и звуки не вытеснили безумные картины из его сознания. Его блаженное отрешение прервал мелкий, ткнувшись головой в колено. "Чего тебе, мелкий?" одними губами спросил сталкер, чувствуя прохладу во всём теле. Мелкий настороженно заухал, поворачиваясь головой сначала к сталкеру. А потом в сторону темной долины. А гости идут? – спросил Бобер, приходя в себя и чувствуя странное ощущение пустоты, тревоги и жалости к людям. Ну что ж, Чук, Гек, обратился он к тушканам. Вперед! Дайте картинку. Два тушкана с отклеивающимся и со скользнувшим на ходу от дождя пластиком серыми молниями метнулись в высокую траву. Бобёр перезарядил СВД и остался стоять на месте. Сегодняшний день навсегда изменит долг. Включив зрение тушканов, Бобёр закрыл глаза. Картинка стремительно менялась. Пучки травы закрывали видимость, поэтому тушканы время от времени останавливались и вставали на задние лапки или выпрыгивали над травой. Через несколько минут Гек дал ожидаемую картинку. Четыре долговца в мокрых бронекостюмах с включёнными ПНВ и схваченным на перевес оружием, пригнувшись, бежали в сторону блокпоста. Первый боец на бегу неотрывно смотрел в PDA, остальные через мушку оглядывали окрестности. Бойцы, получив приказ от базы, стремительно, насколько это возможно в зоне, неслись на помощь растерзанному блокпосту в надежде захватить снайпера с тыла. Насколько помнил сталкер, всего в сторону темной долины двигалось два квада, то есть восемь человек. Стало быть, еще четверо либо погибли, либо ранены, но скорее всего затаились в схроне с взятыми в плен на дознание свободовцами. От сталкера их отделяло около четырехсот метров. Засаду устраивать тут не нужно, решил Бобер. Они уже в ней. Ночь, открытая местность. Что ещё надо? Горбатый смелый с флангов, мелкий с Харитоном. Чук, гек в стороны. Полный обзор. Мысленно скомандовал Бобер. Кровососы бесшумно и синхронно исчезли в указанных направлениях. Харитон медленно пошёл в сторону квада Долга. Мелкий было ринулся вперёд, обгоняя обсевда гиганта, но Егор одёрнул его. Спрячься за ним и не показывайся без команды. Чук и Гек отбежали на несколько метров в стороны от отряда и теперь двигались с обеих его сторон параллельным курсом. Через минуту кровососы встали в пределах прямой видимости. Ведущий долговец поднял руку, люди замерли. Движение справа, слева, шёпотом сообщил он. Цель? Также спросили сзади. Не похоже на цель. Мутанты. ответил ведущий Движение прямо, большая топтыга. Люди встревоженно заозирались и встали полукругом к фронту, откуда должен появиться псевдогигант. Кто хотел бы иметь дело с псевдогигантом ночью? Да никто. При дневном свете главное преимущество человека с этим монстром дистанция. Только с дистанции и желательно пулями с остальным сердечником можно повредить суставы ног и замедлить его ход, либо иметь достаточно меткости и хладнокровия, чтобы ослепить его попаданием в глаза. Но такая тактика практически не приносила успеха. Кто может спокойно выцеливать блудце глаз монстра, когда от его бега сотрясается земля? Таких, наверное, нет. Существует другой вариант обездвиживания монстра. Это повредить позвоночный столб выстрелами в спину. Но тут опять же, для большого мутанта требуются бронебойные, и, конечно, чтобы он услужливо повернулся спиной. Но когда бы псевдогигант убегал от человека? Никогда, просто не было такого. Бобр сместился в сторону, уходя с линии огня, который будет предназначаться таптыге. Мелкий Держаться за спиной, не прыгать. Харитон, горбатый, смелый, бегом, взять. Мысленно подстегнул мутанта в человек. Невидимые фигуры кровососов с флангов ускорились в сторону кучки долговцев. Таптыга, низко рыкнув, словно тяжёлый грузовик, начал разбегаться, сотрясая землю своим трёхтонным весом. Снорк боком, низко опустив голову к земле, скакал за ним. "Засада!" закричал ведущий Долговец. Долговцы, глянув на экран ДЖФ, поняли всё без слов. Встав спина к спине, двое открыли шквальный огонь в еле проглядывающийся через ПНВ силуэт псевдогиганта, стремительно появляющегося из ночной подсвеченной зелёным дымке. Двое других Переключившись на тепловизоры, открыли огонь по зигзагами приближавшимся кровососам, изредка попадая в них, но разогнанные, манёвренные и сытые машины для убийств были неуязвимы. Дистанция стремительно сокращалась. 200 м обо фланговых долговцев, стрелявшие по кровососам, в секунду сменили магазины. Ещё через секунду два передних долговца поочерёдно перезарядились. 100 метров. Атварь, закричал ведущий, видя неуязвимость мутантов и четность ведущегося огня. Вёлся шквальный огонь в уже чётко видимую фигуру гиганта. 50 метров. Автоматы в флангах, цокнув, объявили о пустом рожке. Фланговые, выровняв автоматы, схватились за дробовики. Двое передних, видя, что гигант приближается к ним со скоростью ещё большей, чем была в начале, с криком схватили дробовики. Они не могли отойти в сторону. Их боевые товарищи сзади них держали их спину от кровососов, а они обязаны были держать их спину, зная, что это уже бесполезно. 30 м. Мелкий пошёл, послал сигнал бобр. Снорк стремительно разогнался, прыгнул на бегущего впереди него псевдогиганта и с его плеч, следящим душу нечеловеческим рыком, сделал длиннейший прыжок в центр оборонявшейся группы, сбивая людей с ног. Кольцо над людьми сомкнулось, выстрелы оборвались так же внезапно, как и начались. Харитон со всего разбега перемахнул через впалку лежавших, сбитых с норком людей и начал закладывать поворот на обратный курс. Горбатый и смелый, пропустив локомотив мяса в виде низко перелетевшего над телами псевдогиганта, на ходу подцепили за воротники бронекостюмов по одному долговцу и со скоростью бегущего человека потащили орущих и сучащих ногами людей в темноту. Между двумя оставшимися телами со скоростью вихря крутился Снорк, с бешеной скоростью раздавая удары ногами и руками по уже разбитым головам бесчувственных тел. Шумно дыша и испаряя влагу из погречённым телом, подошёл псевдогигант. Поптичьиглянув на одно из тел, он легонько прихлопнул голову ногой. Раздался влажный хруст, и голова человека расплющилась. А сколки черепа порвали изнутри лицо и кожу. Два тушканна, вынырнув из высокой травы, жадно бросились слизывать содержимое раздавленной головы с изуродованного лица человека. Тёмное небо зоны окрасило небо сухой бесшумной молнией в районе ростка. Снова пошёл дождь. Мутанты объелись человечиной, отстранённо подумал Егор. глядя, как обожравшиеся человеческой крови кровососы, с выпеченными вперёд животами подошли к нему. Псевдогигант лениво хрустел рукой человека, чья-то конечность в перчатке торчала из его рта. Мелкий украдкой куснул тело человека, прикубив тёплую плоть. Даже тушка нас обогрёнными кровью рыльцами раздулись, наполнившись легко доставшимся им парным мясом. Ему не хотелось ни судить, ни требовать. Моральных сил уже не осталось. Теперь он точно отличал себя от мутантов и свою человеческую суть от проецируемых на него ощущений животных, но у него не было силы вырвать своё сознание и отделиться от тянувшихся к нему нитей. Теперь он не чувствовал ничего, кроме усталости. Нужен сон, но не здесь. Завтра долг кинет на меня все силы. подключит военных, может быть, вертолёты. Зато они не станут атаковать монолит. Воронин наплевёт на всё. Ему теперь буду нужен я. Чувствуя, что сил уже не остаётся, сталкер дал команду с норку вести отряд до ближайшего места ночёвки и обеспечить ему охрану, пока он не проснётся. А отсыпаться бобр планировал минимум до обеда следующего дня.